Часть третья. Сила в немощи. Эпизод первый. В третью весну отсутствия князя в Браско все площади Брагеро украсились флагами и пышными цветочными гирляндами. Чискири убедила Лизу, что горожанам необходим праздник, и она разрешила с размахом отметить свой тридцатый день рождения. Главным торжеством должно было стать народное гуляние на всю ночь. Для него несколько дней готовились столы с угощениями, наматывались сотни факелов, съезжались со всего княжества певцы, танцоры и музыканты. утопающие в ярких, пахучих гроздях сирени, глициний и жасмина, о хапках роз, тюльпанов и крокусов, столица гудела в радостном предвкушении грандиозного фестиваля. Еще одним давно забытым развлечением для горожан стал проезд по главным улицам пышного кортежа «Карет» со знатными гостями из других княжеств. Чтобы поздравить Рейну Браску, собрались представители всех самых знатных родов Готводеи. В Лазурном замке начался прием. Элиза встречала прибывших в тронном зале и на сей раз благосклонно смотрела на подарки. Мысли Рейны витали очень далеко — от раз за разом провозглашаемых в ее честь здравец и пожеланий. Она одинаково улыбалась всем гостям и оценивала принесенные ими диковинки в днях содержания детского приюта. Нарушить ее покой смог только посланец Шаха Алькинура. Разодетый, как павлин, Дав много кланялся и долго говорил, преподнёс несколько позолоченных клеток с какими-то птицами. Но Элиза не разобрала ни слова из его речи. Сердце ее вдруг забилось с невиданной силой, а в голове тревожно загикали чайки. «Давгар! Скрывший яру песками проклятый Давгар! Как бы я хотела сама обрести крылья, чтобы облететь каждый твой остров!» Наконец-то посланник Шаха удалился. Элиза смогла совладать с собой. Она приняла еще несколько поздравлений и умоляюще взглянула на стоявшего слева от ее трона графа Ческири. Тот склонился и шепнул. «Уже почти всё, госпожа моя. Остался последний гость. Младший сын князя Нардана». Илиза благодарно кивнула советнику. «Что бы она делала без помощи этого умудрённого годами добрейшего человека?» Верный князьям Браска до глубины души и граф Ческири был настоящим сокровищем. Благородный княжич Хендрик Норданский. Меж тем звонко провозгласил Герольд. Элиза собралась с духом, чтобы встретить и проводить последнего визитера. Внимательнее взглянула, нашедшего к ней через огромный залитый весенним солнцем зал немолодого мужчину. Высокого, плечистого. Двигавшегося уверенно, по-военному чётко. Что-то в хмуром Норданце показалось Элизе странно знакомым. Но что? И откуда? Пришелец тем временем остановился в положенных пяти шагах от трона Рейны и отвесил короткий поклон, как равный равному. Элиза ответила сдержанным кивком головы. Норданец поднял голову, посмотрел ей в глаза — И тут она его узнала. Это тот самый кавалер, который увлёк ее в первый танец на балу короля Гатвадеи. Только тогда княжич вырядился в парчу и завелся по дворцовой моде. А сейчас стоял перед ней в строгом черном облачении воина с убранными в низкий тугой хвост прямыми волосами. «Ваше сиятельство!» Начал он положенное протоколом приёма приветствия. «Позвольте мне засвидетельствовать почтение». Элиза слышала уже опостылившие за сегодня ничего не значащие слова и не могла справиться со всё возраставшей тревогой. Что-то не так. Что-то должно случиться. «Прошу, прикажите открыть окно». Чуть слышно шепнула она Ческири. Тот кивнул, и вскоре в тронный зал ворвался морской ветер. Элизе стало чуть легче. Это просто усталость. Сейчас он отклоняется, уйдет, и все закончится. «Благодарю вас за оказанную мне и всему браску. честь», в который раз произнесла Элиза, от души желая поскорее проводить поздравителя и сбежать отсюда на просторную городскую площадь, где уже начинали стучать кастаньеты и звенеть гитары. «Вам еще рано благодарить меня, ваше сиятельство», — сказал вдруг нарданец не по протоколу и в нарушении всех правил сделал шаг вперед. Элиза вскинула голову. «Что сия означает, милостивый государь?» Строго спросила она, намеренно именуя возмутителя спокойствия не по титулу. «А то и значит, сударыня». Нагло улыбнувшись, резко кинул нарданец, не обращая внимания на встревоженные взгляды придворных и шагнувшую вперед стражу. «Я приехал сюда вовсе не за тем, чтобы упражняться в изящной словесности. Я приехал взять свое, и не уйду с пустыми руками». «Враг! Враг!» — граинули чайки в голове Элизы. «Так! Так!» — донеслось из окна. «Извольте объясниться», — приказала Элиза, не меняя выражения лица. «С удовольствием», — заявил нарданец. «Я пришел, чтобы стать здесь князем. Вы, сударыня, выйдите за меня замуж. Браско уже давно нужна твердая рука. Теперь здесь наконец-то установится порядок». Элиза холодно улыбнулась. «Вы не первый. И думаю, далеко не последний из тех безумцев, что вы сжелали для себя корону-браску. Но спешу вас разочаровать. Она уже находится в надежных руках. Мой старший сын и его брат скоро возглавят княжество, а потом передадут его своим детям. Чужаков на земле кондоров не будет. Насём, прощайте. Я вас больше не задерживаю». Нарданец неприятно хищно улыбнулся в ответ. «Глупости. Мальчишки в князья не годятся. Корона Брагера ждет хозяина. Опрощаться с вами, сударыня, я не спешу. Я еще не все сказал». По залу пробежал взволнованный шёпот. Ческерин наклонился к Элизе и шепнул. «Приказать страже вывести на хала, моя Рейна». Она метнула взгляд на вскочивших с места сыновей. «Бранклос очень горяч. Он может не выдержать». «Ничего не надо», — твердо сказала Элиза, повышая голос. «Всем оставаться на местах. Наш гость уже уходит». «Хвала Творцу!» — Бранклос сел. Придворные притихли. Норданец самоуверенно ухмыльнулся. «Все верно. «Я ухожу. Но только за тем, чтобы через три дня вернуться сюда князем. Думайте, сударыня, выбор такой. Или вы добровольно идете под венец. Или я веду вас туда силой, предварительно полностью уничтожив весь флот и армию Браско. Прямо сейчас на рейд Брагеру выходят мои многопушечные корабли» загоняя ваши сторожевые лоханки обратно в гавани. На границах уже стоят мои войска. Так что да. Я ухожу. Вы не посмеете! Его Величество!» Начала Элиза и осеклась, вспомнив поведение короля на балу. «Сам это предложил». жестко закончил за нее нарданец. «Вы все правильно поняли, сударыня». Захватчик вынул из рукава, свернутый в трубочку, лист. «Вот, ознакомьтесь». Взмахом развернув свиток, он громко огласил. «Указ Его Величества, милостью Творца, короля Гатвадеи, Улькарнавардорна VII, вдовствующей княгине Браско, во время благоденствия королевства» Предписывается в трехдневный срок обвенчаться с благородным княжичем Хендригом Нарданским. В случае отказа таковой будет считаться актом неповиновения короне. Браску объявится бунтующей провинцией и будет приведено к послушанию силой. В зале все замерли. И Лиза сделала знак взять у Нарданца документ и быстро пробежала его глазами. «Да, все так и есть», — подтвердила она ровным голосом, передавая свиток ческирим. «Мы посоветуемся и поставим вас в известность о нашем решении в трехдневный срок». «Зачем же откладывать, сударыня?» Снова ухмыльнувшись, спросил норданец. «Вам не о чем думать. Хотите погубить сотни броскийцев? Зачем?» «Надеетесь, что за вас кто-то вступится?» «Напрасно. Никто из Гатвадеи не пойдет против воли короля. Даже Грискол. А единственный живой родич вашего давно покойного мужа — это Шах Алькинур. Давайте спросим его посла, придет ли господин Давгара на своих, пусть многочисленных, но скорлупках, под пушки моего флота». И Лиза молчала. Проклятый нарданец прав. Помощи ждать неоткуда. Но она не сдастся вот так сразу. Рейна встала и произнесла очень четко: «Как я уже говорила, милостивый государь, ответ мы дадим в трехдневный срок. А сейчас прошу покинуть нас. Время аудиенции окончено. Меня ждут горожане». Нарданец чуть склонил голову и сделал шаг назад. «Как будет угодно, сударыня», — сказал он с усмешкой. «Я ухожу. Ответ буду ждать в своем лагере к северу от столицы. Очень не советую поцелать ко мне убийц. За каждую такую попытку вы лично поплатитесь после свадьбы. Не смею больше задерживать. До скорой встречи». Моя Рейна. Захватчик развернулся и покинул притихший зал, громко печатая шаг. Когда двери за княжичем закрылись, Лиза с улыбкой обратилась к собравшимся. «А теперь, когда неприятный инцидент исчерпан, я, как хозяйка праздника, приглашаю вас всех на улицы и площади Брагеро. Нас уже ждут самые лучшие музыканты и накрытые столы. Вива Браско! Вива! подхватил здравицу, неровный хор придворных. Вива Браско! крикнула все еще стоявшая на тронном возвышении Элиза и гордо вскинула голову. Вива земле Великих Кондоров! Вива, князьям Бракари! От рассвета мира и до его заката! «Вива! Вива!» — грохнула в ответ. «Вива, Браско! Вива, Кондоры! Вива, Рейна! Вива!» Граф Кренго Ческири, обеспокоенный тем, что Элиза не пришла выслушать утренний доклад, поднялся к ее покоям в Срединной башне. На входе в апартаменты княгини его встретила заплаканная малышка Мария. «Что случилось? Где Рейна?» Тут же спросил Кренго. «Госпожа?» Прошептала камеристка и всхлипнула. «Госпожа у себя. Она всю ночь провела в городе. Вернулась рано утром. И...» Девушка залилась слезами. «Что и?» Не выдержал Кренго. «Успокойся, пожалуйста, и говори. Что с Рейной?» «Госпожа сказала...» Шмыгнув носом, наконец продолжила Мария. «Сказала не беспокоить её до послезавтрашнего вечера. И... и...» «Да что?» — прикрикнул Ческири. «Говори уже!» «И... Го... Готовится к свадьбе!» Выдохнула камеристка и зарыдала в голос, закрыв лицо фартуком. «Ах, вот что!» Кренго подошел к девушке и погладил ее по голове. «Это мудрое решение. Мудрое. Довольно, милое, Не плачь. все устроится. Творец милостив. Браско переживала и не такие испытания. Вынесет и князя и народца. Всё будет хорошо, дитя. Творец милостив. Займись делами». Так проще не думать о грустном. Улькарн готвадейский закончил прием посетителей и вопросительно глянул на секретаря. Тот торопливо вынул из обшлага рукава позолоченную визитную карточку и на чеканном серебряном подносе протянул сидевшему за письменным столом королю. «Что там еще? недовольно спросил Улькарн уже чувствуя, что придется задержаться в рабочем кабинете дольше обычного. «Последний проситель, ваше величество!» Тут же пропел секретарь, сгибаясь дугой. «Только что прибыла княгиня Браско, и нижайшая спрашивает у идиенции». Улькарн, недоверчиво посмотрев, взял карточку. Все верно. Раскрывший крылья черный кондор на лазурном поле герба». «Отлетались птички». «Хендрик наведет там железный порядок, и моя любимая королева останется довольна. Пусть её дорогой братец никогда не станет князем Нордана, зато уже через два дня получит корону-браску. Очень жирный кусок. Да, все так и будет». «Чего она хочет?» — спросил Улькарн, небрежно бросая карточку обратно на поднос. «Сказала, что только выразить вам совершеннейшее послушание и почтение!» Без запинки отчеканил секретарь. «Забавно», — хмыкнул король. «То ее годами не дозваться, а то сама прилетела». «Кстати, откуда она здесь взялась?» Еще вчера вечером княгиня принимала послов в замке Брагеро». «Как она смогла сегодня оказаться здесь?» Секретарь только развел руками, промявлив, что в Браско всегда творится непонятно что. Улькарн отмахнулся от его бредней и побелел. «Зови, но предупреди, что у нее есть только пять минут. И решение по свадьбе я не поменяю, несмотря на все слезы мира». «Будет исполнено, Ваше Величество!» — пропел секретарь и скрылся за тяжелыми дверями. Через минуту в кабинет влетела нежно-розовая с золотым облачко и села на ковер перед столом короля в глубоком почтительном поклоне. «Встаньте, княгиня!» Олькарн вовсе не собирался выслушивать истеричные причитания безумной вдовы, которую уже давно следовало выдать замуж. «Говорите кратко!» «Благодарю вас, мой государь! Проворковала облачко и подняла золотистую головку. На короля глянули огромные серые глаза с беззащитно хлопавшими ресницами. Губки надуты, на щеках легкий румянец. «Не дать не взять девица, которую не взяли на первый бал». Улькарн чуть улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Похоже, слухи об уме княгини Браско очень сильно преувеличены». «Что же вы хотите, дитя моё?» Снисходительно произнес король. «Ах, ваше величество!» Воскликнула посетительница, поднимаясь. «Справедливости! Только справедливости! Разве такого отношения заслуживает к себе, пусть не самое сильное, но пока еще одно из самых богатых княжеств Готвадеи. Разве его княгиня простолюдинка?» Который можно просто так заявиться в дом и потребовать ее себе по праву завоевателя, да еще прикрываться вашим добрым именем. Ваше Величество, не погубите! Улькарн чуть нахмурился. Она заметила, и, всплеснув руками, поспешно продолжила: Не поймите меня превратно, Ваше Величество! И я, и все наше княжество всецело в королевской власти. Ах, если бы я только знала, что для блага короны нужно мое замужество, то я давно именно так бы и поступила. Но неужели Хендрик Норданский действительно ваш посланец? Я не могу в это поверить. Вы величайший король Гатвадеи, великодушный и милостивый. Ваш избранник на трон Браско не пришел бы с мечом и угрозами. Нет, он приехал бы с музыкой, с нарядными сватами, с горой драгоценных подарков для меня и обозом сладостей для горожан. Он уважил бы традиции браску, и жители ответили бы ему тем же, приняли как своего князя, посланного Творцом, и служили до последней капли крови. А я с радостью склонила бы голову под венец и не отвлекала Ваше Величество от государственных дел глупыми слезами». Она действительно смахнула с обиженного личика слезинку и с мольбой посмотрела на короля. «Традиции, дитя моё!» Уловил, наконец, суть происходящего Улькарна. «Так все дело только в них?» «Конечно, государь мой! Я ведь о том и говорю!» С облегчением воскликнула княгиня, снова всплеснув ладошками. «Вы так прозорливы, Ваше Величество! Так дальновидны!» Не позвольте погубить Браску и лишить Гатвадеи доходов от него. Если сватовство пойдет не по правилам, то жители не признают нового князя. Не станут ему честно служить. Рыбаки откажутся выходить в море. Виноградари забросят лозы. Все разбегутся кто куда. Княжество захереет и обнищает. И как я тогда буду жить без моих драгоценностей? На что стану заказывать новые наряды? Нанимать музыкантов, танцоров, художников и поэтов. Устраивать балы и маскарады с огненными потехами. Покупать красивых лошадей для выездов. Не погубите, ваше величество! Будьте милосердны!» Княгиня упала на колени, закрыла личико ладонями и разрыдалась. Олькарн поглядел на жалко всхлипывающее облако розового шелка на ковре. Тяжело вздохнул. И встал из-за стола. Он поднял княгиню, усадил ее на стул и подал бокал воды. Та сделала несколько маленьких глотков и с невыразимой надеждой, взглянув на короля снизу вверх, продолжила. «Вы ведь спасете меня, Ваше Величество! Не дадите погрязнуть в мерзкой нищете! Вы ведь можете приказать, чтобы сватовство прошло согласно традициям? Я умоляю вас!» «Только тогда Браску навеки останется лежать у ваших ног и будет благодарить за великодушие бесконечными обозами золота, вина и даров моря». «Это так серьезно? переспросил Улькарн, чтобы дать себе время все обдумать. «Увы, да, ваше величество!» — печально вздохнула княгиня. «Браскийцы — простодушный народ. Они верны и послушны правителям» но очень суеверные. Этого ничем не изменить. Для них князь подобен отцу. И если в дом ни с того ни с сего ввалится чужак, то они могут даже взбунтоваться. И гвардия не сможет ничего поделать. Жители откажутся работать, разбегутся по дальним островам. Потому я и умоляю вас, повелите, чтобы и сейчас, и впредь, Если такая ситуация еще когда-нибудь повторится, то ковдовствующим княгиням Браску сватались бы исключительно согласно местным обычаям. Таким образом, сразу решатся все проблемы. «Вы полагаете?» — уточнил Улькарн, снова садясь за стол. «Совершенно уверена!» — с жаром воскликнула княгиня. «Если все сделать по правилам, браскийцы будут этим довольны» и принесут новому князю клятву верности в день нашего венчания. Потому как все поймут, на то есть воля Творца. Всё останется на своих местах, иначе я ни в коем случае не посмела бы вас беспокоить. Это, конечно, исключительно моя вина, что я не предупредила заранее об особенностях нашего княжества. Но я, права, не могла себе представить, что моя скромная персона привлечет к себе ваше высочайшее внимание, что вы лично соблаговолите устроить мою несчастную судьбу. Ах, ваше величество, это так великодушно с вашей стороны. Какая трогательная забота о подданных. Право, я недостойна столь великой чести. Что вы, дитя моё! Снисходительно пробасил Улькарн. Поглядывая на все еще трогательную, пошмыгивающую носом в кружевной платочек княгиню, которая действительно по возрасту годилась ему в дочери. Внимание, к нуждам верно подданных, есть первейший долг любого монарха. Я буду рад помочь вам обрести семейное счастье. Вы его, безусловно, заслуживаете. Ах, Ваше Величество, вы так добры, так благородны! Воскликнула княгиня и, вспорхнув со стула, вновь превратилась в розово-золотое облачко на ковре. «Поднимись, дитя!» Милостиво произнес король и потряс колокольчиком. «Сейчас придет секретарь, и вы поможете мне составить документ, предписывающий порядок сватовства к вдовствующим княгиням Браско отныне и до скончания веков». Вскоре все было сделано. Улькарн поставил на двух экземплярах указа королевскую печать и протянул один свиток с обожанием взирающей на своего благодетеля княгине. Возьмите, дитя мое, пусть этот документ всегда хранится в замке Брагеро, охраняя благополучие Браску и всей готводеи. Ознакомьтесь с указом Хендрига. Полагаю, он будет рад исполнить все, как там написано. «Вы мой спаситель, ваше величество! Мой спаситель!» Радостно прощебетала княгиня, прижимая свиток ближе к сердцу. «Благодаря вам Браску всегда будет богатеть и лежать у ног короля Гатвадеи. Отныне и до скончания веков! Ах, ваше величество! Я вам так благодарна! Так благодарна!» «Могу я немедленно отбыть в Брагеру, чтобы лично возглавить подготовку к свадьбе? Там совсем нужен глаз да глаз. Совершенно за всем!» «Конечно, дитя!» — Улькорн улыбнулся. «Поезжайте. У вас действительно впереди много хлопот. Будьте счастливы!» Розовое облачко снова осело на ковер, А затем, без конца повторяя что-то невразумительно радостно-благодарственное, вспорхнула и пропала за дверью. Улькарн довольно хмыкнул и, наконец-то, ослабил душивший его узел шейного платка. Вот уж действительно, для каждой шкатулки есть нужный ключик. Сколько разговоров ходило про неприступную Рейну, а дело оказалось только в том, что она боялась потерять нажитое богатство с новым мужем. Но теперь золотая пташка запоёт по-другому. Уж Хендрик-то ее из когтей не выпустит и не позволит чирикать, как и где вздумается. Надо не забыть отписать родственничку, чтобы обошелся с молодой женой помягче. Всё-таки это именно она помогла навеки захомутать браску. Два с половиной дня граф Чискири занимался подготовкой свадьбы то и дело натыкаясь в замке и на улицах столицы, наносивших косматые шкуры поверх доспехов мрачных нарданцев. Соглядатые стояли повсюду, ни во что не вмешивались, но зорко наблюдали и ко всему прислушивались. От одного взгляда хмурых великанов с парными мечами за спиной, пробегавшие мимо них слуги, шарахались, как от призраков. Наконец-то под вечер третьего дня появилась Рейна, И Лиза прошла по замку решительная и бледная. Велела созвать малый совет и пригласить туда нарданцев. Когда все собрались за старинным круглым столом в кабинете князей Браску, она встала и тихо произнесла. Все мы и все наши жизни находимся в руках всемилостивого Творца. Я усердно молилась и получила ответ. Браска всегда была и всегда будет. «Покорна воле повелителя Гатвадеи. Если его величество желает устроить мою свадьбу, то так тому и быть. Я выйду замуж во имя блага королевства. Надеюсь, подготовка к свадьбе уже заканчивается?» «Да, моя Рейна», — ответил граф Чискири от имени всех придворных. «Мы все сделали. Торжество почти готово». «Прекрасно». Всё так же тихо прошелестел голос Элизы. Тогда дело осталось за малым. Она взглянула на нарданцев. Его Величество Король Готвадеи, в неизреченном милосердии повелел, чтобы ковдовствующим княгиням Браско сватались исключительно только так, как о том говорят древние легенды нашей земли. Отныне и во веки веков. Вот указ короля с его печатью. Прошу ознакомиться. И Лиза передала внушительный свиток чужеземцам. Те прочли и вернули документ. «Воля короля закон!» — гаркнули они, вставая из-за стола. «Завтра все будет так, как должно. Жених прибудет в полдень на корабле, увитом белыми цветами».